Глава 14. Ася, со мной что-то странное происходит. Реально физически больно. Напишу сцену, скручивает живот, колотится сердце и трясутся руки. Что это со мной? Это роды. Дыши как на схватках. Разве так бывает? Есть описанные случаи. Лично наблюдала. Это психосоматика. Ты же книгу рожаешь. У мужчин это проявляется в форме сексуального возбуждения, а женское тело что помнит? Роды. Вот оно и имитирует родовые муки. А что это означает? Что у тебя были какие-то очень глубоко загнанные чувства. Ты буквально физически их в себе зажимала, а теперь выпускаешь. Снимаются мышечные зажимы, это физически очень больно. Ого! А что ты хотела? Любое настоящее творчество — это всегда больно. Ну, теперь, по крайней мере, знаю, чем занимаюсь. Если симптомы будут нарастать, вызывай скорую. А пока попробуй дышать, будто арбуз вниз закатываешь. Попробую. Спасибо тебе. Да ладно. Я и не занята совсем. Лекцию про моду слушала.